Большая этика. Книга 1. А. 1. Собираясь говорить о вопросах этики, мы должны прежде всего выяснить, частью чего является этическое. Всего, короче, будет сказать, что этическое, по-видимому, составная часть политики. В самом деле, совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не будучи человеком определённых этических качеств, а именно человеком достойным. Быть достойным человеком значит обладать добродетелями. Как всегда, Аристотель даёт развернуто содержание и смысл, которое обнаруживается в непосредственно данной действительности или предполагается ею. Добродетели и благо у него не диктуемые извне нормы, а необходимая предпосылка индивидуальной и социальной практики. Залог её успеха добротность, надёжность душевной установки и годность правильности действий и поступков. Примечание редактора. И тому, кто думает действовать в общественной и политической жизни, надо быть человеком добродетельного нрава, и так этика, по-видимому, входит в политику как её часть и начало. И вообще, мне кажется, этот предмет по праву может называться не этикой, а политикой. Этика уже политики, и в этом смысле её часть, но поскольку полис строится на началах справедливости и дружбы, политика в свою очередь отправляется от этики. Такая взаимозависимость связывает политику только с этикой, но не с военным искусством, экономикой и риторикой. Три последних подчинены политике, тогда как этика по существу отождествляется с нею. Здесь нет отхода от Платона, который исследовал политику и этику как одно целое. У Платона бросается в глаза родство понятий полиса и города души, политической деятельности и внутреннего нравственного гражданства в ине. Воспитание детей есть у него на сождение благоустроенной политики в их внутреннем полисе. Аристотель тоже систематически сближает внутреннее гражданство не с внешним устроением души с государственным строем. Различие между двумя философами в том, что для Аристотеля важнее блюсти небесный порядок душевного града, и внешнее государство для него лишь модель и символ внутреннего, тогда как Аристотель острее осознает зависимость душевного устроения от гражданской государственного и необходимость общего дела для само существования человека. Благо всех для него заведомо лучше блага единицы, хотя вначале должно быть достигнуто это последнее. Примечание редактора. Так что прежде всего, как видно, надо сказать о добродетели, что она такое и из чего возникает, ведь, пожалуй, бесполезно иметь знания о добродетели, не понимая, как и из чего она появляется. В самом деле, нам надо её рассмотреть не просто, чтобы знать, что она такое, но и чтобы знать, каким путём она достигается, коль скоро мы хотим не только понимать её, но и сами быть добродетельными. А этого мы не сможем без знания из чего и как она возникает. Словом знать, что такое добродетель, надо потому, что трудно понять, из чего и как она возникает, не зная, что она такое, как во всех науках. Но не следует упускать из виду и того, что говорили об этом другие. Первым взялся говорить о добродетели Пифагор, но рассуждал неправильно. Он возводил добродетели к числам и тем самым не исследовал добродетели как таковые. Ведь справедливость, например, это вовсе не число, помноженное само на себя. Работа Аристотеля о пифагорейцах не сохранилась. Ниже в Никамаховой этике назван принцип пифагорейской справедливости взаимно претерпевание, каким-то образом выражавшееся через квадрат числа, помноженное само на себя. Возможно, мысль пифагорейцев тут упрощена, и взаимное претерпевание предполагало не просто равенство понесённого наказания, потому что у самого Аристотеля термин антипасхо означает соразмерность величин, а у Евклида взаимную пропорциональность сторон фигур. Примечание редактора. Потом пришёл Сократ, И говорил о добродетелях лучше и вполне, однако тоже неверно. А именно он приравнивал добродетели к знаниям, но это невозможно. Дело в том, что все знания связаны с суждением. Суждение же возникает в мыслящей части души, так что, если верить Сократу, все добродетели возникают в разумной части души. Получается, что отождествляя добродетели с науками, Сократ упраздняет вне разумную часть души, а вместе с ней и страсть, и нрав. Этим его подход к добродетелям неверен. После него Платон верно разделил душу на разумную и вне разумную части, каждую часть наделив подобающими добродетелями. До сих пор у него всё хорошо, но после этого опять неверно. Платон смешал и связал добродетель со своим учением о высшем благе, поступил неправильно. Это благо не имеет отношения к добродетели как таковой. Ведь речь об бытии и об истине. Он не имел основания говорить о добродетели, поскольку они не имеют с нею ничего общего. То есть, поскольку задача этики конкретная работа осмысления, возвращения и упрачения природной добродетели созерцания запредельных идей, может только отвлечь и охладить человека. Вся эта первая глава спор с платонизмом, понятым как раздвоение мира на действительный и идеальный. Примечание редактора: Во-первых, надо обратить внимание на то, что у любой науки и умения есть какая-то цель, и эта цель есть всегда некое благо. Ни одна наука, ни одно умение не существует ради зла. Есть ли благо цель всех умений. То очевидно, что целью высшего умения будет высшее благо. А высшее умение несомненно политическое искусство, так что именно целью политики будет высшее благо. Нам нужно стало быть говорить о благе, причём не вообще о благе, а о нашем благе, ведь мы не должны говорить здесь о благе богов, потому что о нём другое учение, и исследовать его надо иначе. Итак, наше дело говорить о благе в общественной, политической жизни. Опять-таки его надо подразделить. О благе в каком смысле? Оно ведь неоднозначно. Благом называется либо то, что является лучшим для каждого сущего, то есть нечто по самой своей природе достойное избрания, либо то, что делает благими другие причастные ему вещи, то есть идея блага. Надо ли говорить об идее блага или скорее благо есть то общее, что присуще всему благому? Аристотевское или asdenche chest otricaniya predchestvuyushchego tezaisa kak v dannom sluchae eticheskoye blago yavno ne otklechonnaya ideya iz perechislennykh ponimaniye yego pervoye luchshe dlya kazhdogo konkretnogo sushchestva vtoroye ideya tret'ye obshcheye ponyatiye chetvortoye rezul'tat induktsii prinimayetsya pervoye primechaniye redaktora ob blago kak takoy obshchiy priznak yavno ne tozhdestvenno ideyi blaga ideya blaga nechto otdel'noye sushchestvuyushcheye samo po sebe Общее же присутствует во всех вещах и, конечно, не отождественно отделённому, потому что отделённое и существующее само по себе не может находиться во всех единичных предметах. Итак, о том ли благе мы должны говорить, которое присуще всем единичным вещам или не о нём? Не о нём. Почему? Потому что это общее существует на правах определения и результата индукции. Определение имеет целью назвать сущность каждого предмета и говорит, что предмет хорош, плох или ещё какой-нибудь. И определение именует такое, это благо как благо вообще, то есть как нечто само по себе достойное избрания. То, что принадлежит всем вещам как их общий признак, подобно определению. Но определение говорит: то и то есть благо. Между тем никакая наука и никакое умение не заявляют о себе, что их цель благо. Это рассматривает какое-либо другое учение. Так ни врач, ни строитель не говорят, что здоровье или дом это благо, но говорят один, что такие-то вещи создают здоровье, и как именно создают, другой, что такие-то вещи создают дом. Соответственно, и политика, очевидно, не должна рассуждать об этом благе вообще, поскольку и она такая же наука, как остальные. Ни одно умение, ни одна наука не скажут, что цель у них благо вообще. Стало бы не дело политике рассуждать о благе вообще, существующим по способу определения. Но не её дело говорить и о том общем благе, которое получается по тем индукции. Почему? Потому что когда мы хотим указать на какое-то частное благо, то либо показываем при помощи определения, что и для блага вообще, и для того, что мы хотим объявить благом, подходит одно и то же понятие, либо мы прибегаем к индукции. Например, желая доказать, что благородство благо, мы говорим, что справедливость благо, мужество и вообще добродетели благо, а благородство добродетель, поэтому благо и оно. Стала бы политика не должна говорить и об общем благе, получаемом через индукцию, потому что и тут будут те же препятствия, что и в случае с общим благом, данным в определении. Ведь и здесь будет сказано: "Это вот есть благо". Таким образом, ясно, что говорить следует о высшем благе, а именно о высшем смысле высшего для нас. И вообще легко увидеть, что нет такой единой науки или умения, которые рассматривали бы всё благо в целом. Почему Потому что своё благо есть для каждой категории, будь то сущность, качество, количество, время, отношение, место, в общем, любая категория. Больше того, какое именно время хорошо для врачевания знает врач, какое для управления кораблём кормчий. И так каждый в своей науке. Когда нужно оперировать, знает врач, а коршущий знает, когда нужно пускаться в плавание. Так в любом ремесле мастер знает какое время хорошо для дела. Врач не будет знать какое время благоприятно для управления кораблём, а кормчий какое благоприятно для врачевания. Значит и в этом смысле тоже нельзя говорить об общем благе, ссылаясь на то, что категория времени является общей для всех. Подобным образом и благо в категории отношения, и благо в прочих категориях. Есть нечто общее для всех наук, однако ни одному умению, ни одной науке не дано говорить о том, что и когда именно нечто есть благо для всех наук. Значит, политике тоже не дано говорить о благе как общем. Итак, она должна говорить о присущем ей благе, причём о высшем благе и нашем высшем благе. Опять-таки, при желании разъяснить что-либо, не надо пользоваться неясными примерами, но неясное разъяснять при помощи очевидного, причём ума постигаемое, при помощи чувственного, оно всего ясней. Именно поэтому, заводя речь о благе, не надо говорить о его идее. Однако люди думают, что раз зашла речь о благе, надо говорить об идее. Надо где разбирать высшее благо, а оно принадлежит к тому, что существует само по себе, поэтому считают они, идея это, пожалуй, и есть высшее благо. Реальный Платон умел думать и говорить об идеях без отвлечённостей и абстракций. Так что аристотелевская критика направлена не против него, а против такого платонизма, который вместо вещей начинается с зерцать их в воображаемые прообразы. В данном случае заоблачные идеализации натодятся аргументом от науки. Дело практической науки и искусства умение не раздумывать о видах блага, а давать конкретные шаги к нему. В Никомаховой этике Другая аргументация. Ни к чему заговаривать об идее, раз всё равно знание о ней извлекается из знания о воплощающей её конкретной вещи. Примечание редактора. Рассуждение может быть и верное, только политика или умение, о которых у нас сейчас речь, рассматривает не это благо, а наше благо. Коль скоро ни одна наука, ни одно умение не говорят, что у них цель благо, и политика тоже не говорит этого, соответственно, она и не рассуждает об идее блага. Кто-нибудь, правда, возразит, что можно принять идею блага за первоначало и переходить от него к рассуждению о благе, присущем каждой отдельной вещи. Но и такой ход мысли неправилен, потому что первоначало надо брать сообразно предмету. Скажем, нелепо брать в качестве первоначало утверждение душа бессмертна, когда хочешь доказать, что сумма углов треугольника равна двум прямым. Такое первоначало чуждо предмету, тогда как первоначало должно быть сообразно предмету и связано с ним. Что сумма углов треугольника равна двум прямым доказуемо и без ссылки на бессмертие души. Но и тем также имеет дело с разными видами блага, их можно рассматривать независимо от идеи блага, поскольку не она есть внутренняя основа именно этого блага. И Сократ неправильно отождествлял добродетели с науками, ведь ничто по его мнению не должно быть излишним. Между тем, из приравнивания добродетелей к наукам у него выходило, что добродетели излишни. Почему? Потому что в науках знание, в чём состоит наука, совпадает с владением ею. Кто знает врачебную науку, тот уже и врач. Так же и с остальными науками, но с добродетелями иначе. Если кто знает, в чем состоит справедливость, от этого он еще не стал сразу справедливым. То же и с другими добродетелями. Выходит, что не будучи науками, добродетели в качестве наук излишни. Два. Разобравшись в этих вещах, попытаемся определить. В скольких смыслах говорится о благе. Из благ одни относятся к ценным, другие к хвалимым вещам, третьи к возможностям. Ценным я называю благо божественное, самое лучшее, например, душу, ум, то, что изначально первопринцип и тому подобное. Причём ценное это почитаемое, и именно такого рода вещи у всех в части. Добродетель тоже ценность, раз благодаря ей человек становится достойным. Он достигает тогда присущей добродетели красоты. Хвалимое благо это те же добродетели в той мере, в какой согласные с ними действия вызывают похвалу. Благо возможности это власть, богатство, сила, красота. Добродетельный человек сумеет воспользоваться ими для добра, дурной для зла. Почему такие блага и называются возможностями? Они действительно блага, поскольку каждому из них удостоверяется тем, как его употребляет не дурной, а достойный человек. Такие блага иногда имеют причины своего возникновения также и случай. По случаю достаются и богатства, и власти, вообще то, что причисляется к возможностям. Существует ещё четвёртый вид блага нечто сохраняющее или создающее другое благо. Так гимнастика сохраняет здоровье и тому подобное. Есть и другие подразделения блага. Скажем, из благ одни всегда и всячески заслуживают избрания, другие не всегда. Например, справедливость и прочие добродетели всегда и всячески достойны избрания, а сила, богатство, власть не всегда и не всячески. И ещё другой способ деления. Благо может быть целью и может не быть целью. Скажем, здоровье цель, но то, что делается ради здоровья не цель. Из них всегда высшая благо цель. Так здоровье выше, чем исцеляющее средство, и вообще всегда выше то, ради чего существует остальное. В свою очередь, среди целей совершенно лучше, чем несовершенные. Совершенное есть то, при наличии чего мы уже ни в чём не нуждаемся, несовершенное то, при наличии чего продолжаем нуждаться. Например, имея справедливый нрав, мы ещё во многом нуждаемся, имея счастье уже ни в чём не нуждаемся. И совершенная цель есть то наше высшее благо, которого мы ищем. Таким образом, совершенная цель есть благо и цель всех других благ. Как после этого надлежит исследовать высшие блага, причислять его к другим благам. Но это нелепо. Высшее благо есть совершенная цель, совершенная же цель сама по себе есть, по-видимому, не что иное, как счастье. Но счастье слагается из многих видов блага. Если рассматривая высшее благо, ты и его причислишь к видам блага, оно окажется выше самого себя, раз оно выше. Возьми средство доставляющее здоровье и рядом с ними само здоровье и рассмотри, что здесь выше? Высшее здоровье. И если оно выше из всего, оно выше и самого себя. Получается нелепость. Высшее благо нельзя, конечно, рассматривать таким образом. Тогда каким же Может быть, как существующее отдельно, или это скорее тоже нелепость? Ведь счастье состоит из каких-то благ, и нелепо рассматривать то, что состоит из отдельных благ, как лучшее, чем они. Счастье не есть нечто существующее отдельно от них, но совпадает с ними. Может быть, правильно было бы прибегнуть к какому-то сравнению при исследовании высшего блага. Например, сравнимое счастье, состоящее из отдельных благ, с тем благом, которое не входит в состав счастья, мы сумеем правильно исследовать высшее благо. Но высшее благо, которое мы сейчас ищем, не есть нечто однородно простое. Можно было бы, пожалуй, сказать, что разумность высшее благо из всех, если сопоставлять с ним каждое по отдельности. Но едва ли так. удастся разыскать высшее благо. Мы ведь тут ищем совершенного блага. А разумность одна сама по себе еще не совершенна. Значит, она не то и не в том смысле высшее благо, какое мы исследуем. Три. Наряду с этим существует еще и другое деление блага. Благо может находиться в душе, таковы добродетели, или в теле, таковы здоровье, красота. Или вне того и другого, таковы богатство, власть, почет и им подобные. Самое высокое благо то, которое в душе. Благо, находящееся в душе, расчленяется на три: разумность, добродетель и наслаждение. Тут мы подходим к тому, что все мы признаем и что, по видимому, есть и цель всех благ и высшее благо. Я имею в виду счастье. Счастье, говорим мы. Это то же самое, что благополучие и хорошая жизнь, причём всякая цель непроста, двояка. В некоторых вещах целью служит деятельность и пользование, как в видение, цель зрения, причём пользование важнее простого обладания, ведь цель именно в пользовании, потому что никто не захотел бы обладать зрением, собираясь не глядеть, а держать глаза закрытыми. Тоже можно сказать о слухе и подобном. Итак, когда имеют место пользование и обладание, пользование всегда лучше и предпочтительнее обладания. Пользование и деятельность цель, обладание же существует ради пользования. Теперь, если мы рассмотрим все науки, то увидим, что нет особой науки, которая бы строила дом как таковой, и другой науки, которая бы строила хороший дом. Но есть одна наука зодчество. Причём достоинство строителя способно делать то, что он делает, хорошим. Так обстоит дело и со всем остальным. Четыре. После этого обратим внимание на то, что мы живы ничем иным, как душой. Но в душе и добродетель. Про одно и то же мы говорим, что это действие души и что это действие ее добродетели. Всякая добродетель, как мы сказали, делает хорошим то, в чём она проявляет себя. Душа совершает, конечно, и многое другое, однако прежде всего она есть то, благодаря чему мы живём. Стало бы благодаря добродетели души мы сможем жить хорошо. А хорошей жизнью, благополучием мы называем не что иное, как счастливую жизнь. И так счастливой жизни счастье состоит в том, чтобы жить хорошо, а хорошо жить значит жить добродетельно. В этом цель счастья и высшее благо. Причем счастье должно заключаться в некое импользовании, то есть в деятельности. Ведь как мы говорили, когда даны и обладание, и пользование целью является именно пользование, то есть действование. Добродетелию душа обладает, но для последней возможно также и действие и применение добродетелей, и значит цель ее в этом действии и пользовании. И счастье в том, чтобы жить согласно добродетели. Итак, поскольку высшее благо это счастье, и оно цель, а совершенная цель в деятельности тоже я добродетельна, мы можем быть счастливы и обладать высшим благом. Не следует упускать из виду, что поскольку счастье совершенное благо и цель, оно будет уделом совершенного, не ребёнка, не даром ребёнка не называют блаженным, а взрослого мужа, который достиг совершенного возраста. И не в неполном отрезке времени, а в полном. Полный же срок это время человеческой жизни. И верно говорят, что счастливым надо признавать человека в конце его жизни, как бы в том смысле, что для совершенного счастья необходимы и завершённый срок жизни, и совершенный человек. Что счастье, деятельность можно видеть и из следующего. Мы не согласимся назвать счастливым человека во время сна. Скажем, если кто-то проспит всю жизнь, именно потому, что в этом случае он живёт, но не живёт сообразно добродетели, то есть не действует. То, что будет сказано дальше, на первый взгляд не связано с изложенным, но и не совсем чуждо ему. Душа, по-видимому, имеет в себе какую-то часть, при помощи которой мы питаемся и которую мы зовем питающимися. Разумно думать, что такая часть души существует. Камни мы видим не могут питаться, так что способность питаться явна присущая одушевленным существам. А если это свойство одушевленных существ, то причиной его душа. И при этом причина и способность питаться не может быть ни рассудительной, ни гневливой, ни выжидливеющей частью души, но какая-то иная, которую мы не можем назвать более подходящим именем, чем питательная. И вот могут спросить: А этой части души тоже присущи добродетели? Если присущи, то ясно, что душа должна действовать также и посредством неё, ведь действие совершенной добродетели счастье. Существует ли добродетель этой части души или не существует, особый вопрос. Суть в том, что если она существует, ей не присуще действие. Там, где нет стремления, не будет ведь и деятельности. А в этой части, по-видимому, нет стремления. Она похожа на огонь, что не брось во огонь, он всё истребит. Если же не бросаешь, то сам он не порывается схватить свою пищу. Точно так же ведёт себя и эта часть души. Дашь ей пищу, она питается, а если не дашь, в ней нет порыва к питанию. Поэтому в ней лишённое стремления нет и деятельности. Выходит эта часть души нисколько не содействует счастью. Теперь следовало бы сказать, что такое добродетель, если её действование есть счастье. В самом общем смысле добродетель это наилучшее состояние. Однако такие общие слова, пожалуй, недостаточны, и нужно более ясное определение добродетели. 5. Прежде всего, надо сказать о её источнике, душе. Не о том, что такое душа, об этом другое рассуждение, а как она в общих чертах расчленяется. Душа, утверждаем мы, разделена на две части: обладающую разумом и внеразумную. В обладающей разумом заключены разумность, проницательность, мудрость, способность к научению, память и тому подобное. Во внеразумной то, что зовётся добродетелями: благоразумие, справедливость, мужество и другие черты нрава, вызывающие одобрение. В самом деле, за них нас одобряют, тогда как за свойства, входящие в разумную часть души, никто никого не благодарит. Человек никогда не выражает одобрения за то, что у него есть ум, разумность или иное подобное свойство. Но и вне разумную часть души одобряют, конечно, только когда она согласуется с разумной частью души и служит ей. Для этической добродетели губительный и недостаток, и излишество. В том, что вредны как недостаток, так и излишество, легко убедиться на примере чувственно воспринимаемых вещей. Когда речь идёт о неочевидном, надо пользоваться свидетельством очевидного. В самом деле, мы сразу убеждаемся в сказанном на примере гимнастических упражнений. Когда и слишком много силы гаснут, и когда слишком мало, бывает тоже. То же самое с печёной идой. При очень большом количестве их здоровье портится, при малом также. А когда всё в меру, силы и здоровье изберегаются. Нечто подобное происходит и с благоразумием, мужеством и другими добродетелями. Сделай человека чрезчур бесстрашным, так что он и богов не станет бояться, он уже не мужественный, а безумный. А если всего боится, тот трус. Мужественным поэтому будет и не тот, кто всего боится, и не тот, кто ничего не боится. Добродетель и губится, и умножается при помощи одного и того же. И чрезмерный страх и страх всего губителен, и полная бесстрашие тоже. Мужество это мужество перед страхом. Так что когда страх умерен, мужество увеличивается. Одни и те же вещи и увеличивают, и губят мужество. Под действием тех же самых страхов люди становятся и мужественными, и трусливы. То же самое можно сказать и про другие добродетели. 6 Добродетель определяется не только этим, но также скорбью и наслаждением. Ради наслаждения мы идём на дурные поступки, скорбь удерживает от хороших. И вообще невозможно приобрести ни добродетели, ни порока, не испытав скорби или наслаждения. Итак, скорбь и наслаждение имеют отношение к добродетели. Своё название, если нужно исследовать истину исходя из буквы, а это, пожалуй, нужно, этическая добродетель получила вот откуда. Слово ethos, нрав Происходит от слова этос, обычай. Так что этическая добродетель называется так по созвучию со словом привычка. Уже отсюда ясно, что ни одна добродетель в неразумной части души не возникает в нас от природы, что существует от природы то уже не изменится под влиянием привычки. Скажем, камни вообще тяжести от природы падают вниз. Сколько бы часто ни бросали их вверх, приучая лететь кверху, они всё равно никогда они не несутся ввысь, но всегда падают вниз. Также обстоит дело и в других подобных случаях. 7 Желая определить, что такое добродетель, мы должны теперь узнать, что именно находится в душе. Находится в ней движение чувств, предрасположенности и состояние. Поэтому добродетель явно должна оказаться чем-то из этих трёх. Движение чувств это гнев, страх, ненависть, вражделение, зависть, жалость и всё подобное, чему обычно сопутствуют огорчение и удовольствие. Предрасположенности это то, в силу чего мы зовёмся способными испытывать движение чувств, то есть то, благодаря чему мы в силах гневаться, огорчаться, жалеть и так далее. Состояние это то, в соответствии чему наше отношение к движением чувств бывает хорошим или плохим. Mais meu atitude em relação à raiva, quando nós somos muito irascíveis e estamos em mau estado de atitude em relação à raiva, e se nem sequer nos irascemos, em que devemos nos irascir, então também nosso estado em relação à raiva é ruim. Manter-se aqui no meio significa nem muito se exaltar, nem permanecer insensível. Quando nós nos comportamos assim com ele, nós estamos em bom estado. То же самое можно сказать о прочих подобных вещах. В самом деле, умеренность в гневе и уравновешенность занимают середину между гневом и безчувствием по отношению к гневу. И в таком же соотношении находятся хвастовство и притворство. Делать вид, что имеешь больше того, чем имеешь, это хвастовство, а меньше – это притворство. Середина между ними и есть правдивость. трудно достижимая аристотелевская середина противоположным позицией среднего человека, потому что всегда далека от крайности, между которыми колеблются люди толпы, то вспыльчивые и то равнодушные, то чересчур хвастливы, то слишком скрытны и так далее. Примечание редактора. 8 Подобным образом обстоят дела и со всем остальным А именно благодаря состоянию, в котором мы находимся, наши отношения к движениям чувств хорошо или дурно. И хорошее состояние по отношению к ним есть отсутствие наклонности к их избытку и к их недостатку. Наше состояние хорошо, когда в нас есть наклонность держаться середины противоположных движений чувств, и за это нас одобряют. Наоборот. Дурное состояние это наклонность к их избытку или недостатку. А поскольку добродетель середина этих движений чувств, движение же чувств это или огорчение, или удовольствие, или нечто не лишённое огорчения и удовольствия, то и отсюда видно, что добродетель соотносится с огорчениями и удовольствиями. Есть и другие движения чувств, которые по-видимому, не хороши независимо от того, слишком их много или слишком мало, как, например, разврат. Развратник не тот, кто совращается с свободных женщин больше, чем следует. Но предосудительна и эта страсть, и любая подобная ей, заключающаяся в распущенности по отношению к удовольствиям, равно как и заключающаяся в избытке или недостатке. 9. После этого, пожалуй, необходимо сказать о том, что противопоставляется середине: излишек или недостаток. В одних случаях в середине противоположен недостаток, в других излишек. Например, мужеству противоположна не дерзкая отвага, а трусость, то есть некий недостаток. С другой стороны, благоразумию середина между распущенностью и безчувствием к удовольствиям, по-видимому, противоположна не безчувствие, то есть недостаток, а распущенность, то есть излишек. Бывает, что середине противопоставляются то и другое: излишек и недостаток, поскольку у середины меньше, чем излишек, и больше, чем недостаток. Так расточительные называют щедрых скупыми, а скупых щедрых расточительными, равно как дерзко отважные и опрометчивые зовут мужественных трусливыми, а трусливые мужественных опрометчивыми и одержимыми. Две причины, по-видимому, заставляют нас противопоставлять едини то избыток, то недостаток. В одном случае смотрят на сам предмет ближе или дальше он от середины. Например, что дальше от щедрости расточительность или скупость. На щедрость больше похожа расточительность, чем скупость. И стало быть, скупость дальше отстоит от неё. А то, что дальше отстоит от середины, то, по-видимому, более противоположно ей. Так что сам предмет показывает, что в этом случае недостаток более всего противоположен середине. В других случаях смотрят иначе. Например, что от природы более свойственно, то более противоположно середине. Например, нам свойственнее распущенность, чем упорядоченность. Мы склоняемся больше в сторону, которая нам свойственна, и к чему мы больше склоняемся, то более противоположно середине. Однако мы больше преуспеваем в распущенности, чем в упорядоченности. Следовательно, избыток в этом случае наиболее противоположен середине, ведь распущенность это избыток по отношению к благоразумию. Итак, мы рассмотрели, в чем состоит добродетель. Она, по-видимому, есть некая середина между противоположными страстями. Не даром человек, желающий быть уважаемым за свой нрав, должен соблюдать середину во всяком движении чувств. А того и трудно быть достойным человеком, ведь в любом деле трудно держаться середины. Например, круг начертить может всякий, но установить его середину не просто. Подобно этому и рассердиться легко, и легко впасть в противоположную крайность, но удержаться посередине трудно. Вообще можно наблюдать на любом движении чувств, что удалённое от середины легко, а середина, за которую нас хвалят, трудно. Из-за этого добродетель редка. Поскольку о добродетели таким образом сказано, следовало бы теперь рассмотреть, возможно ли её приобрести или, как говорит Сократ, не в нашей власти стать хорошими или дурными. По сократу и платону мы делаем злые и порочные вещи против собственной воли, когда нас обкрадывает беспамятство, насилует страдание и обольщает удовольствие. Причина зла несовершенство общества, недостаток подлинных знаний и неумение жить. Примечание редактора. Ни один человек по его словам на вопрос хотел бы он быть справедливым или несправедливым, не выберет несправедливости. Можно можно сказать и про смелость и трусость, и про любую добродетель. И если люди бывают дурны, то очевидно, они дурны не по своей воле. Отсюда ясно, что и хорошие тоже не по своей воле добродетельны. Однако такое рассуждение неверно. В самом деле, почему тогда законодатель не позволяет совершать дурных поступков, а прекрасные и достойные велит? Почему он в дурных делах устанавливает наказания, когда их делают, в добрых, когда их не делают? Нелепо было бы узаконивать то, что не в нашей власти исполнить. Нет, видимо, от нас зависит быть людьми достойными или дурными. О том же свидетельствует и сама возможность похвалы и порицания. В самом деле, за добродетель хвалят, за порочность порицают. Но ведь и за невольные поступки не хвалят и не ругают. Значит, в нашей власти поступать достойно или недостойно. Чтобы доказать, что мы не властны в своих поступках, ссылались на такой пример. Почему, если мы больны или некрасивы, никто нас за это не бронит? Это неправда. Мы и таких людей броним, если находим, что они сами виновны в своей болезни и в плохом состоянии своего тела. Мы и тут усматриваем добровольное начало. И так очевидно, что мы по своей воле бываем добродетельны или порочны. Десять. Еще яснее это можно видеть из следующего. Все природное способно порождать себе подобную сущность. Скажем, и растения, и животные, и те и другие способны порождать названному образом. Они порождают из первоначал. Дерево, например, родится из семени, которое есть некое первоначало. Происходящее из первоначал ведёт себя таким образом: каковы первоначала, таковой и происходящий из первоначал. Всего яснее это видно в геометрии, поскольку и тут берутся некоторые первоначала, то от того, каковы эти первоначала, зависит получающееся из них. Например, если треугольник имеет углы, равные в сумме двум прямым, то четырёхугольник, равный четырём прямым. И если изменится треугольник, вместе с ним также изменится и четырёхугольник, потому что он соответствует треугольнику. Наоборот, если бы углы четырёхугольника не были равны четырём прямым, то и в треугольнике они были бы не равны двум прямым. 11. С человеком то же самое и подобное тому Поскольку человек способен порождать те или иные сущности из определенных первоначал, поскольку он порождает из некоторых первоначал и те действия, которые он совершает, что еще иначе могло бы их породить? Не про неадушевленные, не про душевленные существа, кроме человека мы не говорим, что они действуют, а говорим так только о человеке. Ясно, что человек сила порождающая действия. Поскольку же действия, как мы видим, изменяются, и мы никогда не делаем одного и того же, причём действия проистекают из определённых первоначал, то очевидно, что при изменении действий меняются их первоначала, как мы уже говорили выше на примере из геометрии. Первоначало действия, как хорошего, так и плохого это намерение, воля и так далее. Очевидно стало быть и они изменяются. Мы свои действия изменяем добровольно, так что и первоначало, то есть намерение и воля, меняются добровольно. Отсюда ясно, что от нас зависит быть хорошим или дурным. Кто-нибудь скажет, пожалуй, если от меня зависит быть справедливым и добродетельным, то стоит мне только захотеть, и я стану добродетельнее всех. Но это, конечно, невозможно. Почему? Потому что даже в вещах, касающихся тела, это недостижимо. Не у всякого, кто примётся ухаживать за своим телом, оно непременно станет самым прекрасным. Нужен не только уход, нужно, чтобы и от природы тело было ладным и крепким. Уход сделает тело лучшим, но не самым лучшим. То же следует предполагать и в отношении души. Человек, стремящийся быть самым добродетельным, тоже не станет им, если его природа этому не способствует, но более достойным станет. 12. Теперь, когда ясно, что быть добродетельными зависит от нас, необходимо сказать о том, что такое добровольный поступок. Эта добровольность для добродетели имеет решающее значение. Добровольным в собственном смысле слова бывает то, что мы делаем без принуждения. Об этом, впрочем, надо сказать ясней. То, в силу чего мы совершаем тот или иной поступок, есть стремление. Стремление же бывает трёх видов: страстное желание, порыв, хотение. Рассмотрим сначала поступок, совершаемый по страстному желанию. Доброволен ли он? Не похоже, чтобы он был недобровольным. Почему? И на таком основании. Потому что поступки недобровольные мы совершаем по принуждению, а всё, что совершается по принуждению, вызывает огорчение, тогда как поступки, совершаемые по страстному желанию, вызывают наслаждение. Выходит, стало быть, что делаемое по страстному желанию не может быть недобровольным, но должно быть добровольным. Однако есть довод, который говорит против этого. Довод от распущенности. В самом деле, никто, как считают по доброй воле, не делает зла, если знает, что это зло. Человек же распущенный все равно делает зло, зная, что оно зло, и делает его с вожделения. Значит, он поступает не добровольно, следовательно, по принуждению. Против этого тоже есть свой довод. Вожделенное делается не по принуждению. Поскольку всякому страстному желанию сопутствует удовольствие, а где удовольствие, там нет принуждения. И ещё одним способом можно показать, что распущённый человек действует по доброй воле. Неправы творят свою неправду добровольно, распущённый же неправы и творят неправду, так что распущённый в своей распущённости поступает по своей воле. 13. И опять против этого есть довод в пользу недобровольности. В самом деле, воздерженный воздержен по добрые воли, ведь его хвалят, хвалят же за поступки добровольные. Но если совершаемое по страстному желанию оказывается поступком добровольным, то тогда совершаемое на перекор желанию не добровольно. Воздерженный же действует на перекор желанию, так что выходит, воздерженный воздержен не добровольно. Однако это не похоже на истину. Значит, совершаемое по страстному желанию в свою очередь тоже будет не добровольно. То же самое можно сказать и о действиях, которым толкает порыв. Здесь сохраняют силу те же доводы, что и в отношении страстного желания, и они создают ту же апарию, поскольку гнев может охватывать и распущего человека, и воздержанного. Нам осталось рассмотреть ещё один вид стремления, который мы назвали хотением. Добровольно ли оно? Нам скажут люди распушенные, к чему они порываются, того и хотят. Следовательно, распушенные поступают дурно по своему хотению. Но добровольно ведь никто не делает зла, если знает, что это зло. Распущенный же человек, хотя и знает, что зло это зло, все равно делает его, если ему так захотелось. Выходит, он поступает не добровольно. И хотение есть вещь не добровольная. Подобным рассуждением, однако, упрощняется само понятие распущенности распущенного. Ведь если распущенный действует не добровольно, его нельзя порицать, но его порицают. Стало быть, его действие добровольное, и следовательно, хотение добровольно. Поскольку некоторые доводы явно противоречат друг другу, надо внести ясность в понятие добровольности. 14 Прежде всего, конечно, надо сказать о насилии и принуждении. Насилие может распространяться и на неодушевлённые предметы. В самом деле, любой неодушевлённый предмет имеет свойственное ему место. Для огня это вверх, для земли низ. Но тут, конечно, возможно применение насилия, так что камень будет двигаться вверх, а огонь вниз. Насилие можно подвергнуть и животное, скажем, перехватить коня бегущего прямо и повернуть в сторону. Когда причина действия, совершаемого на перекор природе или на перекор желания, лежит во вне, все делаемое так мы назовем делующимся насильно. Набород, где причина лежит внутри самих деталей, там мы не говорим о насилии, а иначе распущенный человек станет возражать и не признает себя дурным. Он скажет, что плохо ведет себя из-за того, что страстное желание насилует его. Пятнадцать. Итак, дадим следующее определение насилию. Насилие имеет место там, где причина заставляющей действовать лежит вовне. Наоборот, где причина внутри, в самих вещах, там нет насилия. Надо сказать в свою очередь о принуждении и о вынужденном. Далеко не всегда следует говорить о чём-либо как о вынужденном. Не следует делать этого тогда, когда мы что-то устраиваем ради наслаждения. Ведь нелепо было бы говорить, что наслаждение вынудило кого-то раслить жену своего друга. Причина в том, что принуждение тоже может исходить не от всего, а только от внешнего. Например, когда кто-то, вынуждаемый обстоятельствами, терпит убыток, спасая что-то более важное. Скажем, я был вынужден спешно пойти на поле, иначе там всё погибло бы. Итак, принуждение относится к подобным случаям. 16. Если добровольности нет ни в каком порыве, то она по-видимому, коренится в умысле. Невольная это то, что делается вынужденно, насильственно и в третьих, без умысла. Подтверждение тому случаи из жизни. Когда человек ударит, убьёт или учинит что-то другое неумышленно, мы говорим, что он сделал это невольно, и тем самым признаём, что добровольное это умышленное. рассказывает, например, как одна женщина дала кому-то выпить любовный напиток, и человек потом умер от этого напитка. А женщина предстала перед Ареопагом, однако была оправдана именно потому, что действовала без злого умысла, напоила из любви, но ошиблась. Убийство признали невольным, поскольку она давала любовный напиток без умысла погубить человека. Здесь видно, что добровольное совпадает с умышленным. 17 Осталось рассмотреть, что такое свободный выбор, стремление ли это или нет. Стремление, присущее другим живым существам, свободный же выбор не присущ, ведь выбор сопровождается рассуждением, а рассуждение же не присуще никому из животных, кроме человека. Так что выбор не может быть стремлением. Но может быть, он хотение? Или же тоже нет? Ведь хотение относится и к вещам недоступным. Мы хотели бы, например, быть бессмертными, но не выбираем этого. И еще выбор направлен не на саму цель, а на то, что ведет к цели. Так никто не выбирает себе здоровья, но мы выбираем то, что полезно для здоровья. Прогулки, бег, хотение напротив направлено на саму цель. Мы хотим быть здоровыми. Так что и отсюда тоже видно, что хотение и выбор не совпадают. Выбор, по-видимому, соответствует точному значению этого слова. Мы выбираем одно вместо другого, например лучшее вместо худшего. Таким образом, всякий раз, когда из предложенного на выбор мы даём предпочтение лучшему, а не худшему, уместно, как нам кажется, говорить о выборе. Если таким образом никакой из видов стремления не есть выбор, то, может быть, с выбором связано раздумывание, или, пожалуй, тоже нет, ведь о многом мы думаем и составляем себе мнения при раздумывании, но выбираем ли мы, когда раздумываем, скорее нет, ведь часто мы раздумываем о том, что делается в Индии, однако не выбираем ничего. Следовательно, выбор Это и не раздумвывание. Нет оснований видеть тут намёк на индийский поход Александра. Аристотель в разных сочинениях упоминает Индию, но всегда как пример отдалённой страны, на события в которой мы не можем влиять. Характерно, что Аристотель и Платон не раз говорят о египетской мудрости и науках, но не упоминают об индийской философии. Примечание редактора. Если выбор не совпадает ни с одной из названных вещей в отдельности, Они и есть всё то, что находится в душе, то выбор неизбежно должен быть соединением некоторых из них. Как уже было сказано, выбор касается благ, ведущих к цели, а не самой цели, и он касается вещей нам доступных и позволяющих спорить о том, следует ли избирать то или это. А судя ясно, что сначала должно быть обдумывание и принятие решения. Затем, когда после обдумывания мы что-то сочтём за лучшее, возникает стремление к действию, и совершая это действие, мы, по-видимому, поступаем согласно своему выбору. И вот если выбор это некое стремление, соединённое с обдумыванием и решением, то добровольное не тождественно выбору. В самом деле, многое мы делаем добровольно, не успев подумать и принять решение. Например, садимся, встаём, и много подобного делаем добровольно без обдумывания. Тогда как всё делаемое по выбору связано с обдумыванием. Значит, добровольное не совпадает с выбором. Наоборот, выбор всегда доброволен. Решившись действовать, как избрали, мы поступаем добровольно. В редких случаях даже из законодателя отличают добровольное от намеренно избранного, и за добровольное полагают меньшее наказание, чем за совершённое по свободному выбору. Выбор имеет место там, где совершается действие и совершается так, что от нас зависит делать дело или не делать. Делать его одним способом или другим. И где бывает возможно установить причину действия. Причина понимается неоднозначно. В геометрии на вопрос о причине, почему в четырехугольнике углы равны четырем прямым, отвечают, потому что и в треугольнике углы равны двум прямым. В таких случаях мы находим причину в установленном первоначале. Но при действиях, совершаемых по выбору, дело обстоит иначе. Тут ведь нет никакого установленного первоначала. Здесь на вопрос, почему ты поступил так, отвечают, потому что нельзя было иначе, или потому что так лучше. исходя из самих обстоятельств выбирают то, что кажется лучшим и ради лучшего именно поэтому в подобных случаях и возможно обсуждение того как надо поступать а в науках нет никто не обсуждает как писать имя архикол потому что существует установленное правило как надо писать имя архикол ошибка тут случается не при обдумывании а в самом действии письма где не может быть ошибки при обдумывании там не принимается и решение Также где не установлено, как надо поступать, возможна ошибка. Установленных правил нет в поступках и действиях, в которых возможны ошибки двух родов. Ошибки в поступках и действиях те же, что и в стремлении к добродетели. Когда мы стремимся к добродетели, мы впадаем в ошибки, уступая своим врожденным склонностям. Причем ошибка может быть как в сторону недостатка, так и в сторону избытка. К тому и другому влекут нас удовольствие и страдание. Ради удовольствия мы делаем недостойные вещи, а избегая страдания, уклоняемся от хорошего. Восемнадцать. Еще разум не подобен чувству. Скажем, зрение дает возможность только видеть, слух только слышать, ничего другого с их помощью сделать нельзя. И мы не обсуждаем того, следует ли нам нашим слухом слушать или смотреть. Разум не таков, он может делать что-то одно, но вместе с тем и другое, поэтому в нем уже уместно обсуждение. Ошибка при выборе благ тоже касается не целей. Ведь все согласны, что здоровье, к примеру, это благо, а вещи, которые ведут к цели, например, хорошо ли для здоровья съесть вот это или нет. Ошибаться в таких случаях чаще всего заставляет удовольствие или неудовольствие, поскольку второго мы избегаем, первое избираем. После того, как мы разобрались, в чём именно и как может произойти ошибка, остаётся спросить, на что направлена добродетель, на цель. или на то, что ведёт к цели, например, на прекрасное или на то, чем прекрасное достигается. Как обстоит дело в науке? В том ли дело строительные науки, чтобы хорошо поставить цель или в том, чтобы увидеть то, что ведёт к цели? Первое. Но если цель хорошо поставлена, например, сделать прекрасный дом, то и нужное для неё и найдёт, и сделает не кто иной, как строитель. Во всех других науках дело обстоит подобным образом. Это, по-видимому, относится к добродетели. Её задача в большей мере цель, которую надо правильно поставить, чем то, что ведёт к цели. Но созданы для неё все условия и найдёт всё необходимое тоже никто иной, как добродетельный. И разумно думать, что именно дело добродетели ставить цель. Всякое виш, заключающее высшее начало, сама ставит цель. и осуществляет её, но выше добродетели нет ничего, ради неё и всё прочее. И первоначально в ней и средство существует по большей части ради неё как цели. Цель подобно как бы первоначалу, и всякая вещь существует ради неё. Так, впрочем, и должно быть. Словом, и в добродетели, коль скоро она высшая причина, дело обстоит явно так же, как в науке. Она устремлена больше к цели, чем к вещам, ведущим к цели. 19. Цель добродетели прекрасная, причём она больше устремлена к нему, чем к его составным частям. Правда, и они имеют к ней отношение, но нелепо думать, будто только они. Это всё равно как в живописи можно быть хорошим изобразителем, однако едва ли такого будут хвалить, если он не поставит свою целью подражать самым лучшим предметам. Таким образом, Непременное дело добродетели ставить прекрасные цели. Почему же могут нам возразить? Сперва мы говорили, что деятельность лучше обладания, а теперь приписываем добродетели в качестве её прекраснейшей черты не то, откуда проистекает деятельность, а то, в чём нет деятельности. Да, но и теперь мы всё равно утверждаем, что деятельность лучше обладания. В самом деле, наблюдая за достойным человеком, судят о нём по его делам, поскольку иначе невозможно обнаружить, какому выбору он следовал. А если бы можно было видеть совесть человека и его стремление к прекрасному, то его сочли бы добродетельным и без дел. Платоновская мысль о невидимой красоте ума, нуса, получает аристотелевский акцент на необходимости его внешнего выражения. Аналогичным образом и любовь для Аристотеля не любовь, если никак не как не даёт о себе знать. Примечание редактора. Раз уж мы перечислили некоторые срединные состояния чувств, надо сказать, о каких чувствах идёт речь. 20. Если мужество соотносится с дерзкой самоуверенностью и со страхами, то надо рассмотреть, с какими именно страхами и с какой самоуверенностью Скажем, человек страшится потерять имущество. Труслив ли он? А если он не боится таких вещей, мужествен ли он? Или скорее нет. Все равно как, если кто боится болезни или наоборот безрассудно уверен в себе, нельзя утверждать, что боезливый здесь трус, а не боезливый мужествен. Стало быть, мужество заключается не в таких страхах и дерзаниях, но и не в таких, когда кто не боится грома, молний и еще чего-нибудь сверх человеческого и страшного. Он тогда не мужественный, а какой-то безумец. Итак, мужество обнаруживается в страхах и дерзаниях соразмерных человеку. Скажем, если кто среди вещей, которых многие или все боятся, бывает отважен, тот мужествен. Проведя это разграничение, можно рассмотреть, какой человек мужествен в том смысле, что люди бывают мужественны по многим причинам. Бывает, что человек мужествен благодаря опыту, как, например, воины. Они знают, что в таком-то месте или в такое-то время или при таком-то поведении ничего плохого не случится. Знающий это и потому выдерживающий врага не мужествен, ведь если бы этого не было, он не выдержал бы. Не следует поэтому называть мужественными мужественных благодаря опыту. И, конечно, Сократ был неправ, когда называл мужество знанием. Сводя мужество к знанию, Сократ имел в виду не просто осведомлённость и навык, а сократово знание, отождествляемое им с добродетелью, сродни правильному рассуждению и разумности, которым подчинены добродетели и у сумового Аристотеля. Снова опровергается не столько Сократ, сколько грозящие его теории перетолковании. Примечание редактора. Знание становится наукой, когда от привычки приобретает опыт, а те, кто благодаря опыту выдерживает натиск, мы не называем, да и никто не назовёт мужественными. Стало быть, мужество не наука. Опять-таки, есть люди, ведущие себя мужественно по неопытности. Кто не знает по опыту, чем кончится дело, тот не испытывает страха по причине своей неопытности. Таких тоже нельзя называть мужественными. Другие кажутся мужественными из-за своих страстей, например, влюблённые или объятые вдохновением, но и их нельзя назвать мужественными, ведь если у них отнять их страсть, они перестанут быть мужественными. Мужественный же должен всегда быть мужественным. Недаром про животных не говорят, что они мужественные, например, про свиней, если они отбиваются, когда их больно бьют. И человека мужественного в страсти тоже не следует считать мужественным. Существует ещё и иное мужество, как бы гражданское, когда, к примеру, люди выносят опасность и стыд перед согражданами и кажутся мужественными. Вот образец этого. Гомер изобразил Гектора, говорящим: "Первый Полидамос на меня укоризны положит". Гектор думает поэтому, что надо идти в бой, но и это нельзя называть мужеством. Для всех таких случаев подойдет одно и то же разграничение. Если мужество пропадает, когда человек лишается чего-либо, то он едва ли мужествен. В самом деле, если устранить стыд, благодаря которому он стал мужественным, то он перестанет быть мужественным. Кажутся мужественными еще и другие, те, кто мужествен в надежде на добро и ожидании его. Их однако тоже нельзя называть мужественными, поскольку нелепо называть мужественными тех, кто делается мужественным в зависимости от обстоятельств. И так нельзя признать мужественным никого из таких людей. Тогда надо исследовать, в чем состоит мужество и какой человек мужествен. Собственно говоря, мужествен тот, кто мужествен не в силу чего-либо из выше перечисленного, а потому что считает мужество благом и действует мужественно, независимо от того, присутствует кто-либо при этом или не присутствует. Но, конечно, мужество не бывает вовсе без страсти и порыва. Только этот порыв должен исходить от разума и быть устремлен к прекрасному. То, осмысленно устремляющийся ради добра в опасности, не боится ее, тот мужествен. И в этом мужество. Не боится, я говорю, не в том смысле, что мужественный вовсе не испытывает страха. Не тот мужественный, кому вообще ничего не страшно. Тогда мужественный были бы камни и прочие недушевленные предметы. Нет, мужественный непременно боится, но стоит твердо. А если человек тверд, не испытывая страха, его не назовешь мужественным. И еще. Как мы уже определили выше, речь идёт не о всех вообще страхах и опасностях, а о тех, при которых дело касается жизни. И ещё, мужество проявляется не во всякое вообще время, а в то, когда страхи и опасности ближе всего. Ведь если кто не боится опасности, которая наступит лет через 10, то это ещё не значит, что он мужественен, потому что иногда люди мужественны, когда опасность далеко, а очутившись вблизи неё, умирают от страха. Вот каковы мужество и мужественный. Двадцать один. Благоразумие середина между распущенностью и бесчестивностью к удовольствию. В самом деле благоразумие и вообще всякая добродетель это наилучшее состояние. Но и лучшее же состояние обладание наилучшим, а наилучшее середина между избытком и недостатком, поскольку осуждают за то и за другое, за избыток и недостаток. Поэтому если середина наилучшая, то и благоразумие должно быть чем-то средним между распущенностью и бесчувствием. Итак, оно их середина. Благоразумие имеет отношение к удовольствиям и огорчениям, но не ко всяким и не по поводу всего. Так если кто-то наслаждается созерцая живопись, статую или что-либо подобное, он не становится от этого распущенным. Тоже можно сказать об удовольствиях слуха или обоняния. Благоразумие же проявляется по отношению к удовольствиям получаемым от осязания или вкушения. Не будет благоразумным тот, кто не испытывает никакого удовольствия от этих вещей. Такой человек бесчувствен. Благоразумен тот, кто испытывает их, но не увлекается ими настолько, чтобы предаваться им без меры, меняя ни во что всё остальное. И кто ведёт себя так только ради самого добра, а не иного чу Кто воздерживается от чрезмерного наслаждения или из страха, или по другой похожей причине, того нельзя назвать благоразумным. И мы не называем благоразумным ни одно живое существо, кроме человека, потому что у животных нет разума, чтобы с его помощью исследовать и избирать благо. Ведь всякая добродетель имеет целью благо и стремится к благу. Итак, благоразумие имеет отношение к удовольствиям и огорчениям, какие бывают при вкушении и осязании. Двадцать два. Установив это, следовало бы сказать об уравновешенности. Что она такое и в чем проявляется? Уравновешенность середина между гневливостью и безгневием, как и вообще добродетели, суть, по-видимому, некие середины. То, что они середины, можно выразить и так: если самая лучшая середина добродетель же наилучшее состояние, то добродетель должна быть чем-то средним. Это становится из нее при рассмотрении каждой из них. В самом деле, гневлив тот, кто по всякому поводу весь охватывается сильным гневом, и он достоин порицания, потому что гневаться надо не по всякому поводу, не на всех, не всецело и не всегда. Однако с другой стороны, не надо быть и в таком состоянии, чтобы ни на кого никогда не гневаться. Такой человек тоже достоин порицания, как бесчувственный. Итак, если достоин порицания и тот, в ком избыток гнева, и тот, в ком его не достаёт, то находящийся посередине будет уравновешенным и заслужит похвалу. Поистине недостоин похвал и уравновешен не тот, в ком недостаток гнева и не в том, в ком избыток его, а тот, кто занимает здесь среднее положение. Уравновешенность среднее между названными движениями чувств. 23. Щедрость среднее между расточительностью и скупостью. Эти движения чувств касаются денег и богатства. Расточителен тот, кто тратит на что не надо больше, чем надо и когда не надо. Скупой напротив не тратит где надо, сколько надо и когда надо. Оба, достойные парицания, один за недостаток, другой за избыток. Щедрый, поскольку он заслуживает похвалы, должен быть чем-то средним между ними. Кто же он? Тот, кто тратит где надо, сколько надо и когда надо. Двадцать четыре. Между прочим, существует много видов скупости. Мы, например, называем иных скрягами, иных прохаборами, корстолюбцами, мелочными, все они подпадают под определение скупости. Поистине зло многообразно, добро же единовидно. Здоровье, например, просто, а болезнь многообразна. Все виды скупцов заслуживают порицания за свое обращение с деньгами. Свойственно ли щедрому приобретать деньги и копить их? Или скорее нет? И ни одна из прочих добродетелей этим тоже не занимается. В самом деле, ковать оружие это дело не мужества, а чего-то другого, но дело мужества взять его и правильно им воспользоваться. Тоже можно сказать о благоразумии и прочих добродетелях. Заниматься приобретением, конечно, свойственно не щедрости, а искусству приобретения. 25 Благородство это середина между кичливостью и приниженностью. Дело тут касается чести и бесчестия. Чести, которая воздаётся не толпой, а достойными людьми, именно такой чести больше всего. Ведь достойные люди воздадут честь, правильно поняв и рассудив, а благородный сам предпочтет, чтобы честь ему воздали те, кто сознает, что он достоин чести. И не ко всякой чести будет иметь отношение благородство, а лишь к самой высокой, когда это чтимое есть благо, причем такое, которое занимает в ряду благ место первоначалу. Высшее благо. Ивдемония не честь, но, по мере того, как Аристотель высветляет главные добродетели, осмысливает их и связывает с общим движением человека к своему осуществлению, каждая имеет тенденцию становиться все добродетелем, подтягивая за собой остальные. Благородство, величие души оказывается тогда, как бы космосом добродетелей, и немыслимо без них всех. Но их совокупность составляет ивдемонию, а последняя и есть наиболее чтимая. начало блак примечание редактора Люди жалкие и дурные, но мнящие себя великими и думающие, что их должны соответственно чтить, кочливы. Те же, кто считает себя достойными меньше, чем им подобает, приниженно. Значит, посредине между ними стоит тот, кто не считает себя достойным меньшей чести, чем ему подобает, но и не мнит себя достойным большей, причём не всякие почести принимает. Таков благородный ясно таким образом, что благородство середина между кичливостью и приниженностью. Двадцать шесть широта середина между матовством и мелочностью. Широта добродетель, относящаяся к траатам, которые следует делать при подобающих обстоятельствах. Тот, кто тратит где не надо, мод. Скажем, если кто угощает перущий в складчину так, словно это брачное пиршество, то он мод. Мод это человек, который в неподходящее время показывает своё благосостояние. Мелочный ведёт себя противоположным образом. Там, где нужны большие траты, он не станет их делать, или неся расходы на церегию или свадьбу, будет тратиться недостойно, скудно. Таков мелочный Широта уже самим своим названием показывает, что она такова, как мы о ней говорим. Ведь когда человек в подобающее время широко тратится, то широта правильно обозначает его. Итак, широта, поскольку она заслуживает одобрения, есть некая середина между недостаточностью и чрезмерностью в расходах, когда человек растрачивается подобающим образом на то, на что следует. Существует, по общему мнению, многие виды широты, Ее имеют в виду, когда говорят, например, он сделал широкий жест. И в других подобных случаях о шароте говорят в переносном, а не в прямом смысле, потому что шарота заключается не в этих вещах, а в тех, о которых мы сказали. Двадцать семь. Негодование середина между завистью и злорадством. И то и другое чувство заслуживают порицания, негодующее же достойно одобрения. Негодование это скорбь о том, что благо принадлежит недостойному. Негодующий тот, кого огорчают такие вещи. Он же огорчится и тогда, когда увидит, что кто-то страдает незаслуженно. Таковы негодование и негодующий. Завистливый же ведёт себя противоположным образом. Его будет огорчать благоденствие любого человека, будь оно заслужено или незаслужено. Также и злорадный будет рад беде любого человека, заслуженной и незаслуженной. Негодующий же не таков. Он как бы некая середина между ними. Двадцать восемь. Чувство собственного достоинства — середина между своим нравием и подхалимством. Оно проявляется при взаимном общении людей. Своенравный таков, что не способен ни общаться, ни разговаривать с кем-либо. Само имя, по-видимому, указывает на его характер. Своенравный это как бы нравившийся сам себе и довольный самим собой. А подхалим это умеющий общаться со всеми всячески везде. Ни тот ни другой не похвальны. Похвален тот, у кого есть чувство собственного достоинства. Как средний между ними, он общается не с любым без разбора, а с достойными и не сторонится всех, но входит в общение с достойными же. 29. Скромность. Середина между бесстыдством и стеснительностью. Она проявляется в поступках и словах. Бестыжий говорит и действует как придётся при любых обстоятельствах, обращаясь ко всякому. Стеснительный напротив, остерегается делать и говорить что бы то ни было перед кем бы то ни было, ведь человек, в общем стесняющийся, бездейлен. Скромность — это скромная некая середина между ними. Скромный не станет вслед за бесстыжим говорить все и по всякому, но и не будет подобно стеснительному остерегаться всего и всегда. Будет говорить и делать там, где надо, что надо и когда надо. Тридцать. Чувство юмора — середина между шутовством и декарством. Его область на смешки. Шут считает нужным по всякому поводу смеяться над всем, а Декаре отказывается сам смеяться, не хочет, чтоб над ним смеялись и сердятся. Посреди между ними человек с чувством юмора. Он не смеется над всем по всякому поводу, но и не дичится. О чувстве юмора можно говорить в двух смыслах. Человек с чувством юмора – это и тот, кто умеет отпустить метку и шутку, и тот, кто переносит насмешки. Тридцать один. Дружелюбие середина между длинностью и враждой. Проявляется оно в поступках и словах. Лестец добавляет больше того, что должно и что имеется на самом деле, а враждебный ненавистник отнимает и то, что есть. Ни тот ни другой по справедливости не заслуживают одобрения. Дружелюбный же занимает срединное место между ними. Он не станет добавлять сверх того, что есть, и не будет хвалить того, что не должно. Однако и принижать не будет, и ни в каком случае не станет говорить противное тому, что думает. Таков дружелюбный. Тридцать два. Оправдивость средняя между притворством и хвастовством и проявляет себя в речах, однако не во всяких. Хвастун выказывает себя имеющим больше того, что у него есть, или знающим то, чего не знает. Притворщик, напротив, делает вид, что имеет меньше, чем на самом деле, и не говорит того, что знает, но скрывает свое знание. Правдивый не станет делать ни того, ни другого. Он не будет делать вид, что имеет больше или меньше того, что имеет, но скажет и про имущество, и про знания, что у него есть то, что есть. Добродетели ли это, или не добродетели, об этом другое исследование. Аристотель оставляет под вопросом принадлежность к добродетелям по крайней мере шести из перечисленных среди, namely, негодования, чувства собственного достоинства, совестливости, скромности, чувства юмора, обходительности, дружелюбия и правдивости. Из них последние 3 явно причислены к свойствам добродетельного в никомаховой этике. В Евдемовой этике Все шесть названные серединными чувственных состояний, то есть относены к отчасти к эффектам чувствам, страстям, отчасти к природным добродетелям, которые остаются еще только предпосылками подлинных, пока не сложились в намеренную нравственную установку. Слова αλλος, εν, λογος буквально должно бы быть другое рассуждение не обязательно означают обещание строго расклассифицировать все отдельные свойства. Тем более, что такой педантизм не в духе Аристотеля. Примечание редактора. Ясно, однако, что они середины между названными крайностями, и люди, живущие сообразно такой середине, бывают хвалимы. Тридцать три. Осталось сказать еще о справедливости, что она такое, в чем проявляется и к чему относится. Возьмем сначала справедливое, что оно такое. Справедливый бывает двух родов. Один из них, в соответствии закону, справедливым называют то, что предписывает закон. Закон велит поступать мужественно, благоразумно и вообще вести себя в согласии с тем, что зовётся добродетелями. Вот почему, как говорят, справедливость это по-видимому, некая совершенная добродетель. Совершенной добродетелью справедливость названа у Платона. Она возглавляет все добродетели и в государстве. Справедливость вещь ещё большей меры, чем благородство, и даже разумность склонна вбирать в себя остальные добродетели, становясь все добродетелю, хотя бы потому, что предполагает исполнение законов, а те требуют от людей добродетельности. К всеобщей справедливости относятся слова Аристотеля с небольшим изменением повторённый Кантом в его знаменитом изречении о звёздном немином нами и нравственном законе внутри нас. Примечание редактора: Ведь если справедливо это то, что велит делать закон, а закон приказывает исполнять все добродетели, то поступающий справедливо в соответствии с требованиями закона достигнет совершенного достоинства, так что справедливый справедливость это некая совершенная добродетель. В этом состоит и к этому относится один род справедливости. Однако мы исследуем не такой справедливый, не такую справедливость. В самом деле, при таком понимании справедливого возможно быть справедливым самому с собой. Благоразумный, мужественный, воздержанный бывает таким сам по себе. А ту помянутого справедливого, требуемого законом, отличин второй род справедливого справедливый по отношению к другому человеку. В вещах справедливых по отношению к другому человеку нельзя быть справедливым только для самого себя. А мы следуем как раз справедливой по отношению к другому и соответствующей ему справедливость. Справедливость по отношению к другому подчёркивается явно в противовес Платону, для которого справедливость есть прежде всего внутренний лад души. Примечание редактора. Справедливое отношение к другому есть собственное бывая равенства. В самом деле несправедливое это неравно Когда люди наделяют себя хорошими вещами больше, а плохими меньше, то тут имеет место неравенство, и принято думать, что таким путём совершают несправедливость и подвергаются ей. Итак, если несправедливость сводится к неравенству, то очевидно, что справедливость, справедливая, состоит в равенстве обязательств. Поэтому ясно, что справедливость есть некая середина между излишеством и нехваткой, между многим и малым. Несправедливый совершает несправедливость, имеет больше, а терпящий несправедливость Подругая с ей имеет меньше. Середина между ними справедливая, среднее же это равно. Так что равное между большим и меньшим справедливо, а справедливый это человек, стремящийся иметь равное. Причём равное бывает между поменьшими из двумя лицами. И так быть равным по отношению к другому справедливо. И такого человека можно назвать справедливым. Поскольку однако справедливость заключена в справедливом, то есть в равном, то есть в середине, причём о справедливом говорится как о справедливом в чём-то, о равном, как о равном чему-то, о среднем, как о среднем между чем-то, то следовательно, справедливость и справедливое будут таковыми по отношению к кому-то и в чём-то. Если справедливое это равное, то пропорционально равное также будет справедливым. Пропорциональность предполагает самое меньшее четыре члена. А так относится к В, как Г, к Д. Например, есть пропорциональное равенство в том, что имеющий большое имущество делает большой взнос, а имеющий малое малый взнос. И равным образом в том, что понесший большие труды получает много, а понесший малые мало. Как потрудившийся относится к нетрудившемуся, так полученное первому многое относится к полученному вторым малому, а потрудившийся относится к полученному им многому, как нетрудившийся к полученному им малому. И Платон в Государстве явно применяет эту справедливую пропорциональность. Земледелец говорит он: Производит хлеб, строитель дом, ткач плащ, сапожник обувь, и землевладелец при этом дает строителю хлеб, а строитель землевладельцу дом, и равным образом все прочие вступают в такие же соотношения, обменивая свои изделия на то, что есть у других. В этом состоит пропорция. Землевладелец так относится к строителю, как строитель к землевладельцу. Равномерно образом и между сапожником, ткачом и всеми другими существует одинаковая пропорция в взаимных отношениях, этой пропорциональностью держится общественная жизнь. Таким образом, справедливое это по-видимому, пропорциональное. Общественная жизнь держится справедливостью, и справедливое тоже, что пропорциональное. Поскольку однако строитель ценил свою работу выше, чем сапожник, и сапожнику было трудно обмениваться со строителем, в обмен на обувь нельзя было брать дом, то постановили пользоваться серебром, объявив его монетой, за которую всё это можно купить. Каждый за свою вещь назначал цену и так производили обмен друг с другом. Тем самым поддерживалась государственная общность. Итак, если справедливость заключена в таких вещах и в том, о чём сказано выше, то справедливость в отношении к ним есть некое расположение, намеренно стремящееся к названным вещам в названных обстоятельствах. Справедливо это также и взаимно претерпевание, но не в том смысле, какой вкладывали в него пифагорейцы. Они полагали, что справедливо претерпеть самому то, что сделал другому, но такое определение не может относиться ко всем. Ведь не одно и то же справедливо для слуги и для свободного. Если слуга ударит свободного, справедливо ответить не ударом, а многими. То есть взаимно претерпевание справедливо тоже при пропорциональности. Соотношение, какое существует между свободным как высшим и рабом, существует и между ответным действием и действием раба. Таким же пропорциональным будет и отношение свободного к свободному. И если кто вырвал кому глаз, то справедливо и не в том, чтобы в ответ и ему только глаз вырвали, но в том, чтобы он претерпел ещё больше с соблюдением пропорциональности. Ведь и начал он первый, и поступил несправедливо. Он несправедлив вдвойне, и справедливо, чтобы пропорционально несправедливостям и он претерпел в ответ больше того, что сделал. Поскольку справедливым говорится во многих значениях, следовало бы определить, какой именно справедливый мы исследуем. Говорят, что есть место для справедливости в отношениях слуги к господину и сына к отцу, но справедливый тут, по-видимому, лишь омоним к справедливому между гражданами государства. Справедливость, которую мы исследуем это гражданская справедливость, то есть она больше всего сводится к равенству, ведь граждане это своего рода Общинники и по природе стремятся к равенству, но различаются нравом. Развёртывание широкого смысла слова. Граждане образуют сообщество по столку, поскольку имеют между собой общее, то есть в какой-то мере равны. Примечание редактора. В отношениях же сына к отцу и слуги господину нет, как нам кажется, ничего от такой справедливости. Ведь нет ничего такой справедливости в отношениях ко мне моей ноги или моей руки, равно как и любовой из моих членов. Таково, по-видимому, и отношение сына к отцу. Сын это как бы некая часть отца, пока он не встанет в разряд взрослых мужчин и не отделится от отца. Тогда он уже равен и подобен отцу. Именно таковыми стремятся быть граждане. По той же причине нет ничего от справедливости в отношениях слуги к господину. Слуга это нечто принадлежащее господину. Если и существует для него справедливость, то это домашняя, справедливая по отношению к нему. Мы же исследуем не такое справедливое, а гражданское. Гражданская справедливость состоит, по-видимому, в равенстве и подобии. однако к государственному справедливому близко справедливое бывающее в общении между мужем и женой жена ниже мужа но очень близка ему и в наибольшей мере причастна к его равенству поэтому жизнь их близка к общению которое имеет место среди граждан и выходит что справедливые в отношениях между женой и мужем преимущественно перед другими видами справедливого есть справедливая гражданская Итак, поскольку справедливое это то, что находит себе место в общении людей внутри государства, справедливость и справедливый человек имеют отношение к гражданскому справедливому. Справедливость может быть природная и установленная законом. Однако не надо понимать этого так, будто в первом случае не бывает никаких перемен. Ведь и с вещами существующими от природы происходят изменения. Скажем, если бы все мы постоянно упражнялись бросание левой рукой, обе наши руки стали бы правыми. Но по своей природе левая рука это левая, и правая всё равно лучше, чем левая в силу своей природы, хотя бы мы и всё делали левой рукой как правой. Из этих перемен вещи не перестают быть по природе тем, что они есть. И если в большинстве случаев и большую часть времени левая рука остаётся левой, а правая правой, это у них от природы. Так же обстоит дело и со справедливым от природы. Если при нашем обращении с ним оно изменяется, это не значит, что нет справедливого от природы, но есть, остающееся в большинстве случаев справедливым, видимый есть справедливый от природы. То, что мы сами положим и признаем справедливым, становится после этого таковым, и мы называем его справедливым по закону. Справедливое от природы выше справедливого по закону, однако и следуемы гражданской справедливые, оно существует по закону, нет природы Может показаться, что несправедливое и несправедливое дело одно и то же, но это не так. Несправедливое это определенное законом, например, несправедливо не возвращать полученного на хранение. Несправедливое дело это уже совершенный несправедливый поступок. Равным образом исправедливое не тождественно справедливому делу. Справедливое это определенное законом, а справедливое дело совершение справедливых поступков. Когда имеет место справедливое, а когда нет? Говоря вообще, когда человек выступает по свободному выбору, добровольно, о том, что такое добровольно мы говорили выше, и сознавая по отношению к кому, каким способом и ради чего он это делает, при таком условии совершается справедливо. Подобно этому несправедливый человек это тот, кто действует сознавая по отношению к кому, каким способом и ради чего он действует. Если же кто поступит несправедливо, не ведая ни одной из этих вещей, то он не нарушитель справедливости, а несчастный. Так если думаешь, что убивает врага человек, убьёт отца, он поступит несправедливо, однако в этом случае он будет не нарушителем справедливости, а несчастным. Поскольку совершающий несправедливый не бывает нарушителем справедливости, если поступает по невеждению, о чём мы только что вели речь, говоря, что он действует, не зная, кому, чем и ради чего наносит вред, нам надо теперь дать определение невеждению, показав в каком случае человек не бывает несправедлив, если даже вредит кому-либо в неведении. Пусть определение звучит так. Когда неведение причина какого-то поступка, и человек совершает его не по доброй воле, он не нарушитель справедливости. Когда же человек сам причина своего неведения и делает что-то в неведении, он ведёт себя несправедливо, и его по праву будут звать несправедливым. Возьмём пьяницу. Совершивший зло в пьяном виде нарушитель справедливости, потому что они сами причина своего неведения. Ведь они могли не напиваться до такой степени, чтобы не осознавать, что бьют отца. Подобно этому и в других случаях нарушителями справедливости бывают те, кто совершает неправый поступок по неведению, которому причина они сами. Если же не они сами в нём виноваты, и причина, по которой содеянное ими было содеянно, неведение, то они не нарушители справедливости. Таким неведением бывает естественное неведение. Дети, например, в неведении бьют родители, однако такое естественное неведение не заставляет нас в западное действе называть детей нарушителями справедливости, потому что причина поступка тут неведение, но дети не повинны в нём, поэтому и не называют их несправедливыми. А как с перенесением несправедливости? Можно ли добровольно терпеть несправедливость или скорее нельзя? В самом деле мы добровольно совершаем справедливые и несправедливые поступки, но терпем несправедливость от других не добровольно. Мы избегаем даже быть наказанными, так что очевидно, что по доброй воле мы не станем подвергаться несправедливости. Добровольно никто не терпит вреда себе, а терпеть несправедливость это значит терпеть вред. Да скажут нам добывают, да что люди уступают кому-то, имею право на равную долю. Так что если равны, как мы говорили, справедливо, а меньше несправедливо, причём имеющий меньше соглашается добровольно, то выходит он добровольно подвергается несправедливости. Но что это опять же не так, ясно из следующего. Все берущие себе меньшую долю Приемлют взамен честь, похвалу, славу, дружбу или иное, что в том же роде. А кто получает что-либо взамен того, что упускает, уже не терпит несправедливости. Если же не терпит несправедливости, то и не терпит ее по доброй воле. И еще. берущий себе меньшую долю, то есть терпящий несправедливость, как не получающий равного, рисуется этим и превозносится, говоря: я мог взять равную долю и не взял, но уступил старшему или другу. Но терпящий несправедливость никогда этим не станет превозноситься. Если терпящим несправедливость не свойственно превозноситься, а в данном случае люди превозносятся, то, неся ущерб, они не терпят несправедливости. Если же не терпят несправедливости, то и не могут терпеть несправедливость добро К этому и подобным доводам противостоит довод от невоздержанности, а именно невоздержанный вредит сам себе, причиняя зло и делает это добровольно. Сознательно вредя сам себе, он выходит сам от себя, терпит несправедливость добровольно. Однако и здесь известное разграничение не позволяет воспользоваться этим доводом. Разграничение сводится к тому, что никто не хочет терпеть несправедливость. Невоздержанный же охотно предаётся своему невоздержанию, так что сам по отношению к себе совершает несправедливость. Значит, он хочет, чтобы с ним случилось дурное, но ни у кого не бывает желания терпеть несправедливость. Так что и невоздержанный тоже не причиняет добровольно сам себе несправедливость. Однако, пожалуй, тут опять кто-нибудь задастся вопросом. Возможно ли поступать несправедливо с самим собой? Если смотреть с точки зрения невоздержанного, то, видимо, возможно. И ещё следующим образом несправедливость по отношению к самому себе представляется возможной. Если справедливы те дела, которые устанавливает закон, то человек, не исполняющий их, несправедлив. И если он упустил возможность исполнить их по отношению к лицу, на которое указывает закон, то этому лицу такой человек наносит несправедливость. Но закон в числе прочего велит быть благоразумным, приобретать имущество, заботиться о теле и тому подобное выходит кто ведёт себя не так, тот причиняет несправедливость сам себе, ведь несправедливость в этом случае ни на кого другого не распространяется Однако подобное рассуждение едва ли было правильным, и невозможно, чтобы человек был в этом смысле несправедлив по отношению к самому себе. В самом деле, невозможно, чтобы один и тот же человек одновременно имел и больше, и меньше, поступал добровольно и недобровольно. Но поступающий несправедливо в силу того, что он несправедлив, имеет больше, а терпящий несправедливость тем самым, что он её терпит, имеет меньше. Поэтому, если он сам по отношению к себе несправедлив, получается, что один и тот же человек в одно и то же время имеет и больше, И меньше, но это невозможно. Значит, невозможно, чтобы человек сам по отношению к себе был несправедлив. И еще, поступающий несправедливо действует добровольно, а терпящий несправедливость терпит ее невольно. Так что, если возможно быть несправедливым по отношению к самому себе, то окажется возможным делать одновременно что-то и по доброй воле, и не по доброй. Но это невозможно. Значит, и такое рассуждение исключает возможность несправедливости по отношению к самому себе. И еще. Возьмём несправедливые поступки каждый в отдельности. Люди несправедливы, когда не отдают залога, развратничают, воруют или делают другое, какое-нибудь несправедливое дело. Но никто никогда не лишал сам себя своего залога, не впадал в блуд с собственной женой и не вырывал сам у себя. Поэтому, если в этом состоят несправедливые поступки, то невозможно быть несправедливым по отношению к самому себе. Если всё же тут возможно несправедливость, то это домашняя несправедливость, а не гражданская. Ведь душа, разделённая на много частей, имеет в себе части лучшую и худшую, так что если возникает какая-то несправедливость в душе, то это несправедливость частей души по отношению друг к другу. Такую домашнюю несправедливость мы подразделили на несправедливость по отношению к худшей и лучшей части, когда сам человек поступает с собой справедливо и несправедливо. Мы рассматриваем однако не это, а гражданскую несправедливость. Таким образом, пока речь идёт о несправедливостях, которые подлежат нашему рассмотрению, поступать несправедливо самим собой невозможно. И ещё вопрос: кто из двух совершает несправедливость и в ком источник несправедливого поступка? В получившем что-либо несправедливо или в том, кто судит и присуждает, как случается при состязаниях? Получивший пальму от председательствующего И присудившего её не бывает неправ, хотя бы пальма была дана ему несправедливо. Тот же, кто плохо рассудил и дал её, несправедлив. Но и он несправедлив в одном отношении, а в другом прав. Он не различил того, что по истине и по природе своей справедливо, и потому не прав, однако остаётся правым по отношению к тому, что самому ему кажется справедливым. 34 Пора добродетелям мы успели сказать, и что они такое, и в чём заключены, и на какие вещи направлены. А про каждую из них сказали, что мы поступаем наилучшим образом, действуя в соответствии с правильным рассуждением. Частый у Платона, но встречавшийся также у софистов, а позднее у стоиков выражение ортос логос, буквально прямой разум, Аристотель осмысливает в свете своей телеологии и своего учения о середине, которое в свою очередь тоже восходит к Платону. Всегда надо уметь выбирать среднее. Человек разумное существо, поэтому для достижения своего телоса он должен осуществить в себе энтелехию разумности, следуя не любому, а единственно правильному разумению. Ортос логос есть вместе с тем то правильное соотношение, которого добродетель придерживается в середине между крайностями противоположных пороков. Слова действовать Как велит правильное рассуждение, означает просто действовать как должно. Добродетелю Аристотель есть то, что состоит в союзе с правильным рассуждением, а последнее в свою очередь определяется как все добродетель разумности. Правильные действия в согласии с добродетелями поясняется через добродетельные действия в согласии с правильным рассуждением. Аристотель и не думает выбираться из этого герменевтического круга. Разумность добродетели и добродетельность разума для него не подлежат логическому обоснованию. Их надо чувствовать. Последний критерий практики чувство. Примечание редактора: Но говорить о действии в соответствии с правильным рассуждением это всё равно как если бы мы сказали, что у всего лучше достичь здоровья, если применять средства, приносящие здоровье. Тут нет ясности. И мне скажут: "Разъясни, какие средства приносят здоровье". Так и относительное рассуждение надо выяснить, что оно такое и когда оно правильно. Необходимо, пожалуй, определить сначала, какой частью души присущ разум. Выше мы уже провели разграничение в общих чертах, сказав, что в душе есть часть, имеющая разум, и часть не пользующаяся разумным рассуждением. Обладающая разумным рассуждением часть души делится на две части: на совещательную и познавательную. То, что они отличны друг от друга, можно обнаружить, исходя из того, на что они направлены. Подобно тому, как отличны друг от друга цвет, вкус, звук, запах, различные чувства, которые природа дала для их восприятия. Мы узнаём звук при помощи слуха, вкус при помощи органов вкуса, цвет при помощи зрения. Таким же способом надо рассуждать и об остальном, поскольку душе подлежат разные предметы, разнообразные и части души, которыми мы их познаём. Мыслимое отлично от чувственного, но и то и другое мы познаём душой, значит не одна и та же часть будет иметь отношение к вещам мыслимым и чувственным. Совещательная, то есть избирающая часть души направлена на чувственные предметы, на то, что находится в движении, вообще на то, что подлежит возникновению и уничтожению. В самом деле мы совещаемся относительно вещей делать или не делать, которые зависят от нашего выбора, для которых возможно обсуждение и выбор делать их или не делать. Но таковы вещи чувственные и находящиеся в подвижной изменчивости. Поэтому если так рассуждать, избирательная часть души касается вещей чувственных. Чувство эстетис у Аристотеля иногда выше логоса. Не только индивидуальной конкретности, но и исходные первосмыслы, то есть начала и концы бытия, в границах между которыми простирается сфера логической рациональности, постигаются умным чувством, ощущением, которое тождественно нусу. Примечание редактора: После этих разграничений, поскольку речь идёт о бытии, мы же исследуем, как проявляет себя истина, и поскольку в качестве проявлений истины существуют знание, разумность, умудрость, ум, предположение, должен сказать, на что эти последние направлены. Знание распространяется на то, что познаваемо при помощи доказательств и рассуждения. Разумность касается вещей, связанных с деятельностью, когда имеет место выбор и уклонение, когда делать что-либо или не делать зависит от нас. Создавая вещи мы делаем их, а исполняя действуем. Это не одно и то же. При создании наряду с сделанием есть ещё и другая цель. Возьмём, например, строительное искусство. Оно есть в создании домов, и цель его готовый дом, а не только его делание. Это относится и к плотницкому делу и к прочим видам создающей деятельности. При исполнении нет иной цели, кроме самого действия. Так, например, при игре на кефаре нет никакой иной цели, и сама цель её как раз и есть действие игры, исполнение. Разумность направлена на такое действие и на вещь исполняемую, а мастерство на дела и создаваемые вещи. Недаром изобретательность больше проявляет себя в делах создаваемых, чем в исполняемых. Поэтому можно признать, что разумность это некое состояние выбора исполнения действий, исполнять или не исполнять, которое зависит от нас, действий, которые направлены на пользу. Разумность это, пожалуй, добродетель, а не знание. Ведь разумных хвалят, хвалят же за добродетель. И еще существует наивысшая степень всякого знания, но для разумности нет высшей степени, потому что она сама, по видимому, уже есть некая высшая степень. Ум направлен на первоначала вещей ума постигаемых и существующих. В самом деле, знание имеет дело с вещами доказуемыми, первоначало же не доказуемо, поэтому не знание, а ум имеет дело с первоначалами. Мудрость же сложена из знаний и ума. Ведь мудрость имеет дело и с первоначалами, и с тем, что происходит из первоначал, и на что направлено знание. Поэтому в той мере, в какой мудрость имеет дело с первоначалами, она причастна уму, а в той, в какой она имеет дело с вещами доказуемыми, существующими вслед за первоначалами, она причастна знанию. И так ясно, что мудрость состоит из ума и знания, так что она должна быть направлена на те же предметы, что ум и познание. Предположение же – это способность сомневаться, когда мы думаем обо всем, так ли обстоит дело или не так. Одно и то же ли разумность и мудрость или скорее нет. Ведь мудрость направлена на вещи доказуемые и неизменные, разумность же не на них, а на вещи изменчивые. Назовем, к примеру, прямое, кривое, вогнутое и тому подобное. Они всегда остаются самими собой. А полезные вещи не пребывают неизменными сейчас что-то полезно а на завтра уже нет одному полезно другому нет в одном виде полезно в другом нет на полезные вещи направлена разумность но не мудрость значит мудрость отлична от разумности добродетель ли мудрости или нет что на добродетель можно показать, ссылаясь на разумность. В самом деле, разумность, как мы говорим, это добродетель одной части из разумных частей души. Разумность ниже мудрости, потому что направлена на низшие предметы. Мудрость, утверждаем мы, связана с вечным и божественным. Разумность с полезным для человека. Если низшие добродетель, то для высшего тоже естественно быть добродетелем. Поэтому ясно, что мудрость это добродетель. А что такое сообразительность, на что она направлена? Сообразительность проявляет себя в том же, что и разумность, в действиях и поступках. Сообразительным человек зовётся тогда, когда он способен принять решение и правильно судить и видеть. Однако суждения его касаются малого, в малых вещах. Сообразительность и сообразительный человек это некая часть разумности и разумного человека, и без них её не бывает. Нельзя отделить сообразительного от разумного. Подобным образом похоже обстоит дело и с находчивостью. Находчивость и находчивый человек это не то же самое, что разумность и разумный. При том, что разумный находчив, и потому находчивость как-то содействует разумности. Но и дурного человека называют находчивым. Так, например, Ментер был, по-видимому, находчив, но не был разумен. Разумному и разумности свойственно стремиться к самому лучшему, собирать его и всегда выполнять. Нахочивости же и нахочивому усматривать при помощи каких средств может быть выполнено каждое дело и доставлять их. И так нахочивый, по видимому, проявляет себя в этом и имеет дело с подобными вещами. Может вызвать вопросы удивления, почему мы, говоря о нравах, то есть неким образом о политике, говорим о мудрости. Во-первых, видимо, потому, что рассмотрение её не чуждо предмету, если, как мы утверждаем, мудрость это добродетель. И ещё, конечно, потому, что философу свойственно исследовать попутно всё, что так или иначе входит в его предмет. Мы говорим о том, что в душе и необходимо сказать обо всём в ней. Мудрость также находится в душе, поэтому речи мудрости не чужда нашему предмету. Как находчивость относится к разумности? Так в каждой добродетели, по-видимому, природное предрасположение относится к совершенному состоянию добродетели. Всякому человеку, говорю я, уже от природы присущи добродетели. У каждого, например, есть тяга без рассуждения к чему-то смелому и правому, и любая добродетель предполагает такую же тягу. Существуют также добродетели по привычке и зависящие от личного выбора. Те, которым сопутствует разум, совершенны и вызывают похвалу. Природные добродетели самой по себе не присущи рассуждения, но если она отделена от рассуждения, то мала и не вызывает похвалы. Если же соединена с рассуждением и выбором, это делает добродетель совершенной. Поэтому природный порыв к добродетели и содействует разумной добродетели, и вместе с тем не может, помимо разума, стать добродетель. С другой стороны, рассуждение и свободный выбор, если нет природного порыва, не достигают состояния совершенной добродетели. Поэтому неправ был Сократ, говоривший, что добродетель это рассуждение. От поступков без смелых и справедливых нет пользы, если человек не ведает, что такое добродетель, и не делает её предметом своего разумного выбора. Сократ, помогая логосу против софистики, приравнивал добродетель к знанию и разуму. Нынешние философы, то есть древняя академия, которая не обязательно во всём следовала Платону, своей формулой в соответствии с правильным рассуждением дали повод считать наоборот, будто добродетели осуществляются независимо от разума и только что не вступают с ним в противоречие. Аристотелевская формулировка в союзе с правильным рассуждением отражает среднюю позицию. Добродетель и не растворяется в логосе, и невозможно без намеренного соединения с ним. по духу и даже по букве это позиция Платона. Примечание редактора. На этом основании Сократ называл добродетель рассуждением и был неправ. Нынешние судят лучше. Добродетель, говорят они, это способность совершать прекрасные дела, соответствующие правильному рассуждению. Однако и они не правы. Ви человек может совершить справедливый поступок без выбора и без знания о том, что такое прекрасное, но действуя по какому-то не рассуждающему порыву, причём его поступок может быть правильным и соответствовать правильному рассуждению. То есть, скажем, мы, он поступил так, как ему увелело бы правильное рассуждение. Однако в этом случае его действие не заслуживает похвалы. Наше определение порыв к прекрасному, соединённый с рассуждением лучше. Такой порыв это и есть добродетель, и он достоин похвалы. У кого-нибудь, пожалуй, может вызвать вопрос добродетель или разумность или нет? Да, она добродетель. И вот откуда это видно? Поскольку справедливость, мужество и прочие добродетели в силу того, что они прекрасные действия, вызывают похвалу, то очевидно и разумность должна принадлежать к вещам, вызывающим похвалу и стоящим в ряду добродетелей, коль скоро разумность толкает к тому же поступку, что и мужество. Да и вообще, что бы ни повелела разумность, то мужество и делает. Поэтому если мужество заслуживает похвалы за поступки, которые велит делать разумность, то сама разумность вполне должна заслуживать похвалы и быть добродетелью. О том, исполняющая ли деятельность разумность или нет, можно сделать вывод из следующего: обрати внимание на ремесла, на строительное искусство, например. Как мы говорили, в строительстве участвуют двое: один называемый архитектором, и второй его помощник, делающий дом. Но и архитектор, поскольку он создавал дом, также создатель дома. Подобным образом обстоит дело и с прочими видами создающей деятельности. В них участвует руководитель и его помощник. Итак, руководитель создает нечто, и то же самое создает его помощник. Если с добродетелями обстоит дело точно так же, а это и вероятно и правдоподобно, то разумность тоже должна быть исполняющим действием. Ведь все добродетели исполнители действий, разумность это как бы архитектор среди них. Как она прикажет, так и действуют добродетели и те, кто им следует. Поэтому, раз добродетель из числа вещей исполняющих и действующих, то и разумность также должна быть исполняющей и действующей. Требует решения и такой вопрос: первенствует ли разумность над всем в душе, как на первый взгляд кажется, или нет? над высшими свойствами, по-видимому, нет. над мудростью, например, она не первенствует, но скажу, разумность обо всем печется, она госпожа повелевающая. Как высшее благородство и справедливость, так теперь разумность, осмысленная в своей Энтелихи, слияние душевных порывов с правильным рассуждением, охватило собой все практические добродетели. Она управляет движениями души так же, как платоновский образцовый политик частями государства. Под её архитектоническим водительством все силы и способности рационально-практической сферы приходят к простому гармоническому единству, предоставляя теперь хозяину дома дианоэтическим добродетелям возможность спокойного досуга. Большая этика подходит таким образом вплотную к теме теоретической жизни, которую Аристотель разбирает в конце Никомаховой этики. Примечание редактора. Её, пожалуй, можно сравнить с правителем дома. В самом деле, он господин всего и всем управляет, однако не первенствует над всем, а доставляет досуг хозяину, чтобы тому заботая о жизненных потребностях не мешала творить прекрасные и приличные ему дела. Подобно этому и разумность, словно у правителя мудрости, доставляет мудрости досуг и возможность делать свое дело, сдерживая страсти и вразумляя их.